На следующий день Петр Андреевич отправился к матери покойной кронпринцессы Шарлотты, герцогине Вольфенбютельской. Та приняла Толстого приятно, заявила, лукавя или вправду, что ей ничего не известно о том, где находится царевич. Но обещала о том трудиться, чтобы сие дело прекратить, не допустить до ссоры, и что она в том деле сама заинтересована так близким свойством и долженствует искать всяких способов, чтобы мне сделать такое славное дело, ежебы такого великого монарха примирить сыном его». На это Толстой ответил, что единственное средство примирения состоит в том, чтобы цесарь отпустил царевича с ним, Толстым, домой. Так она обещала написать и действительно писала письмо к царевичу. В натуре своего зятя она, похоже, разобралась лучше, чем Петр. «Я де натуру царевичеву знаю, — говорила она Толстому, — и мнится де...» что Ваше Величество изволяет трудиться напрасно, чтоб де царевича принуждать к воинским делам. Понеже он лучше желает иметь в руках своих четки, нежели пистоли. Только де то мне безмерно печально, чтоб не милость и клятва Ваше Величество на внука ее не упала. И обнадеживала притом доброжелательством своим к Вашему Величеству во всех случаях». От герцогини Толстой по ее совету отправился к министру Зинцендорфу. К другим министрам она обращаться не рекомендовала, которому изложил возможные последствия, «Ежели вскоре сына вашего со мною, Вашему Величеству, не отошлют». В тот же день граф Зинцендорф принял Толстого, Румянцева и Веселовского, и сообщил им о принятом решении. В обстоятельном послании, отправленном Петру 10 августа, Толстой и Румянцев, со слов Зинцендорфа, сообщили некоторые дополнительные подробности о позиции Венского двора. Так, оказывается, решение о предоставлении царевича убежище принималось не только для того, чтобы предотвратить его пленение неприятелям, но и с намерением, чтоб где происшедшие несогласия между Вашим Величеством и Сыном Вашим, не допустить знать другим. Более подробно изложены причины отказа выдать царевича. Того, где цесарю учинить невозможно, чтобы его неволею послать понеже дето будет предусудительно его цесарской власти и противно всесветным правам, и будет то за знак варварства. В разговоре с Зинцендорфом выяснил, что к царевичу намереваются отправить курьера с известием о начавшихся переговорах. Толстой забеспокоился. «Ежели послан будет курьер, — заявил он, — то эта посылка приведет все дело в большую конфузию. Царевич, не зная, что получит прощение в своем проступке, если возвратится к отцу, не даст другого ответа, кроме того, как прежде, и больше того начнет проситься в другую область. Граф Зинцендорф возразил, что цесарю держать царевича в своей области неволею невозможно. Впрочем, едва ли царевич захочет выехать в другое государство. Толстой настаивал на том, чтобы, не посылая курьера, разрешили ему ехать в Неаполь и вручить письмо отца и словесный приказ, который, вероятно, будет приятен царевичу. Зинцендорф взялся донести об этом цесарю. В общем, ситуация кардинально изменилась. Дело сдвинулось с мертвой точки. В заключение данной главы приведем несколько откликов из России на бегство царевича. В большинстве своем они принадлежат его родственникам или близким к нему людям и извлечены следственных дел. Авраам Лопухин. «Сие, де он, царевич, учинил добро, и будет ли де, де ему в нынешнее время без всякой турбации? Слава Богу, что Бог его унес». Другой вариант его высказывания. «Царевич де хорошо сделал, что он цесаря держится» — Василий Глебов. «Это де дело хорошо, что он цесаря держится, и цесарь де его никаким образом не отдаст. А ведь де царевич ни от чего де уехал, что от понуждения». Принудил де отец первое от наследства прочь, другое и постричься понуждал. Гофместерша, что состояло при дворе царевича, слава Богу, и вы молитесь, как де я. Слышу, что царевич в хорошем охранении у цесаря обретается. Пишут де ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан, только где он ему после заплатит. Отклики, как видим, в большей мере основывались на молве. Ясны и мотивы, которыми руководствовались лица, сочувствовавшие бегству царевича. Они надеялись извлечь пользу из последующего воцарения Алексея Петровича, получить материальные выгоды в виде пожалований и удовлетворить собственные честолюбивые претензии. Князь Долгорукий. «Когда царевич будет царствовать, и нам будет добро». Авраам Лопухин. «Когда де будет царевич на царстве, и нам будет добро». Достоин осуждения поступок, совершенный Алексеем Петровичем Бестужевым Рюмином, будущим знаменитым государственным деятелем. Он с разрешения Петра находился на службе английского короля, И когда узнал о бегстве царевича, то 7 мая 1717 года, побуждаемый честолюбием, прислал ему из Лондона следующее письмо. «Отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовались особенной милостью вашего высочества». Я всегда считал обязанностью принести вам мою рабскую признательность, и от юности ничего так не желал, как служить вам. Но обстоятельства не дозволяли. Это принудило меня вступить в чужестранную службу, и вот уже четвертый год... «Я состою камер-юнкером у его величества, короля английского. Как скоро верным путем узнал я, что, ваше высочество, находитесь у его цесарского величества, своего Шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что возникли две партии. Притом воображаю, что вашего высочество при нынешних обстоятельствах не имеет никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее время, то осмеливаюсь к вам написать и предложить себя вам будущему царю и государю в служение. Ожидая только милостивого ответа, чтобы тотчас уволиться от службы королевской, и лично явиться к вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества. Перед отъездом в Россию царевич все письма сжег. Письмо Бестужева в немецком переводе каким-то образом оказалось в Венском архиве и было обнаружено Устряловым только в 1859 году. Если бы письмо стало известно Петру, Бестужев не избежал бы смертной казни, а так он остался в стороне трагических событий 1718 года. Бестужев отличался безграничным честолюбием. Уже будучи в России, он прилагал немало усилий, чтобы услужить бюрону и активно способствовал объявлению последнего регента, грудного императора Иоанна Антоновича. Казалось бы, с падением бюрона Карьера Бестужева должна была прерваться, но изворотливому карьеристу удалось при Елизавете Петровне занять должность сначала вице-канцлера, а затем и канцлера, должность, позволявшую ему свыше полутора десятка лет руководить внешней политикой России.